Уже потом Агапов в разговоре с Енельниковым делился впечатлениями от произошедшего с выражением детского изумления и недоверия на лице. Понимаешь, он вдруг словно взорвался. Пятёрку, которая сопровождала его к машине, буквально разместила по сторонам. У двоих шок, у Пшонкина свёрнута челюсть, у лейтенанта сломан копчик. Башкин нокаутирован, представляешь? Сломан копчик? Не может быть. Видел бы ты, как он действовал дальше, не унимался, потрясён Агапов. Сеганнул через таёту сбил сержант, уложил прикрытие без единого выстрела и уехал на нашем же газоне. Каково? Круто, согласился хмурый полковник. Видимо, это был тот, кого мы искали, друг убитого, и он же сотрудник чистилища. Его просто подставили. Автомастер он не убивал. Кто подставил? Зачем? Не проще ли было убрать, если он кому-то мешает? Попробуй убери такого. Ты сам убидился, каков он в бою. Настоящий ганфайтер, Волкадов, к тому же он ещё и барс, судя по тому, как владеет приёмами. Агапов погас. Что будем докладывать наверх? Снова прокол? Может, пока не поздно тихо мирно уволиться? Погоди, не много, задумчиво произнёс полковник. Они спустились во двор и ждали сообщения оперативной службы, передав парацу дежурному. Тут возникает вопрос, почему позвонили именно нам, в ОРБ Мура, а не в ближайшую префектуру? Кто мог знать наши телефоны? Агапов задумался. Шпана явно нет. Воры в законе и компании тоже вряд ли. Мог знать кто-то из милиции. Вот, поднял палец цинильников, а ещё точнее, кто-то из наших оперов, больше никому. Давай-ка поищем. В патрульной машине запищал телефон. Дежурный сообщил, что у метро Октябрьской обнаружен пустой милицейский газон с мигалкой, принадлежавший УРБ. Придётся объявлять всероссийский розыск, вздохнул Агапов. Никуда он из Москвы не уедет, убеждённо заявил Синельников. Будет искать убийц, как и мы, и найдёт, если только их не найдут раньше фискалы. Как не старался Матвей успокоиться, прогнать мысли о гибели друга и хоть на время забыть о проблемах, спал он в ту ночь плохо. Сон смарил его только в четвёртом часу утра. Гибель Ильи потрясла Матвея, заставила пересмотреть многие правила внутреннего распорядка, а также нормативы контакта с внешним миром. Нет, он не ожесточился. Не возненавидел всех и вся, но жизнь требовала изменить стандарты поведения, привести их в соответствие с реалиями, в частности, откорректировать навыки ганфайтер Волкадова, профессионального перехватчика человека-боя. Правда, выйти на новый уровень сил можно было лишь с помощью Горшина. Сам по себе физический тренинг не позволял достичь нужной кондиции. В ночных кошмарах Матвею мерещилось, что он борется с убийцами или раз за разом проигрывает, и он вскакивал с постели в холодном поту. Потом не то во сне, не то наяву пришёл Тарас с необычной идеей излить душу и оправдаться. Был он тих, задумчив, грустен, с лица не сходило виноватое выражение, но говорил он какие-то странные слова и даже угрожал. "Откуда ты взялся?" спросил Матвей холодея, натягивая простыню до подбородка. Одна половина сознания принимала происходящее за сон, вторая предупреждала об обратном. Отверблюда остроумно заметил Тарас, присаживаясь на край шикровати. Был он одет в какой-то немыслимый, отливающий золотом чёрный костюм, то ли трико, то ли наряд ниндзя, и время от времени как бы исчезал из поля зрения, только глаза оставались висеть в воздухе, полные тоски и внутренней боли. Что тебе надо? По-моему, тот вопрос должен задать тебе я. Ты звал, я пришёл. Я не звал. «Ошибаешься, паранорм», — звал. «Полем пси-связи ты не владеешь, я имею в виду сознательно, но пользоваться им можешь. Что с тобой происходит?» «Убили друга. Знаю, я не о том. Я чувствую себя как беременная женщина. Что-то во мне меняется, зовет, пытается сообщить о себе и выйти наружу. Родиться, так сказать, но я не знаю, как себе помочь. Тебе нужна пси-энергетическая коррекция. Придет время, и я помогу тебе. Жди». Раньше ты думал по-другому. Как сказал Лоуэлл: только глупцы и покойники думают всегда одинаково. Что ещё тебя беспокоит? Лоуэлл Джеймс Рассел, американский поэт и публицист. Убийцы, я хочу их найти. Желание похвальное, хотя мнений на этот счёт много. Но как бы то ни было, человек живёт своими желаниями, страхами, честолюбием, борьбой, развлечениями, азартными играми, сексом. На больше всего ему нужна власть, власть над теми, кто рядом. Не все так живут. Почти все. Перестаешь подчиняться одной силе, немедленно начинаешь подчиняться другой, внешней или внутренней, но рожденной внешним воздействием. На этом построены все цивилизации. Добавь, человеческие. Цивилизация нашего времени – бледное чахлое растение, задыхающееся во мраке глубокого варварства. Почему варварство? Разве не люди создали совершенный способ связи и транспорта? Изобретение. Техника, улучшенные средства сообщения и методы производства, возросшие возможности покорения природы берут от цивилизации больше, чем дают. Человечество болеет духовно, и лишь внутренний круг не страдает этой болезнью. Люди круга вынуждены жить среди варваров, дикарей и порой не выдерживают этого, как я, например. Не понял, и не надо. Может быть, я когда-нибудь расскажу тебе одну поучительную историю, если ты доживёшь до этого момента. Спасибо за добрый прогноз. Горшина исчез и вскоре появился вновь, так, по крайней мере, показалось Матвею, когда он проснулся от шороха. Человек круга, одетый теперь в тёмно-коричневый трико, стоял у окна, что-то разглядывая во дворе. "Кто ты на самом деле?" прошептал Матвей: "Уже не пытайся разобрать. Сон это или явь? Дьявол, сатана, ангел или бог?" Тарас оглянулся, сверкнув светящимися белками глаз. Медленно проговорил. «Я от сегодня и от прежде. Но есть во мне нечто от завтра, от послезавтра и от некогда». Ницше, Заратустра. «Да, ты весьма начитан, филолог Волкодав. Оба мы, мой друг, в капкане. Но если ты еще в силах выскользнуть, сменив цель, разорвав установки, определив закон приоритетных ценностей, то я, наверное, уже нет. Может быть, тогда, очень давно, я был неправ». не убеждён. В таком случае ты не должен повторять моих ошибок. О чём ты? Впрочем, продолжал Тарас, словно разговаривая с самим собой. В человеке борется столько противоположных начал, что их гармоническое сосуществование невозможно. Душа человека слишком сложная комбинация, чтобы все звучащие в ней голоса могли соединиться в один согласный хор. Успенский. Истинно, мой друг. Так что я, скорее всего, был прав. Надо лишь помнить что каждый из нас получает столько зла, сколько создал сам. Это закон. Прощай, ганфайтер, зёрнышко или куколка. Что, в общем-то, не ново. Я тоже был когда-то и мага, однако не. Впрочем, не будем забивать мозги лишней информацией. Горшин снова исчез, а Матвей погрузился в очередной сон, то и дело просыпаясь, пока Измочалины не встал на рассвете с постели. Он так и не смог определить, приходил к нему Тарас во сне или наяву. хотя разговор сохранился в памяти почти целиком. В 10.00 Матвей появился на территории независимой федерации кикбоксинга в камуфляжном костюме десантника, спецподразделения МВД, внутренних войск и охраны. Полевая фуражка «Афганка», автомат через плечо и знаки отличия майора на погонщиках дополняли наряд. Имелось удостоверение майора гор управления внутренних дел, выданное на имя Матвея Бобылева, сделанное добротно с соблюдением всех норм. Губашлёпы, изготовившие это удостоверение, в купе с тремя другими знали своё дело. Усы преобразили лицом Матвея, а выправка стройного сотрудника ОВД и вовсе изменила его внешность, так что учителя соответствующих подразделений Смерша-2 могли быть довольны учеником. Однако первое, что озадачило приехавшего представителя власти, было отсутствие вывески Независимой Федерации. Вместо неё на двери в левом крыле здания висело объявление набор в школу акробатики среда четверг с 10 до 12. Успели передислоцироваться с холодным гневом и разочарованием подумал Матвей. Значит, копнул я достаточно глубоко. Узнать бы, куда шмель переправил свой батальон охраны правительства. Не надеясь на успех, он поднялся на второй этаж, заглянул в пустые спортзалы и открыл дверь в бывшую приёмную Белова-Додоева. И тот же ж сработал звоночек тихого беспокойства. Приёмная была та же, и хотя девица, стучавшая на машинке, казалась незнакомой, Матвей сразу опознал в ней служащую Жан Бата личной охраны Шмеля. Уж очень изящно сочетались в ней грация каратиста с мышцами гимнастки. "Вам кого?" подняла голову от машинки девица. "Белого". Матвей показал удостоверение, держась уверенно и твёрдо. Офицерное его место имело право приказывать, ничего не объясняя. Они с... тут «Тут такие не работают», — поправилась девица, платиновая блондинка с короткой стрижкой, с любопытством окидывая вошедшего взглядом. На указательном пальце ее левой руки тускло блеснул перстень в форме черепа змеи. «Виноват», — козырнул Матвей. «Видимо, мне дали старый адрес». Четко повернулся, вышел. Закрыв за собой дверь, приложил к ней ладонь, а к ладони — ухо. Сосредоточился и услышал характерные звуки номера набирателя». мне второго. После паузы донесся голос секретарши. «Лейтенант тут». Матвей рывком распахнул дверь и точным броском голыша, окатанного куска камня, в дребезги разбил телефон. Девица вскрикнула, но тут же сориентировалась и сунула руку в стол. Второй кусок камня угодил ей в запястье, отбив охоту хвататься за оружие. Но она и тут не растерялась, а прямо со стула метнулась к майору, нанеся удар ногой в стиле «дакэн тай дзюцу». Матвей ответил тем же, и девица прилипла спиной к стене, сползла на пол, не сводя округлившихся глаз с гостя. Матвей закрыл дверь, заглянув в бывший кабинет Додоева, никого, пусто. Стенка за шкафом заложена кирпичом, и вернулся в приёмную. Номер телефона, по которому вы только что звонили. Платиновая блондинка зашевелилась, показав красивые, но чересчур мускулистые ноги. Пошёл ты Пощёчина отбросила её к столу. Она снова округлила глаза, открыла во изумлении рот. Ну, козёл, я очередь в 5 патронов обошла её кругом. Автомат был оборудован насадкой бесшумного боя и шума производил не больше, чем теннисный мяч. Со стен посыпалась кирпичная крошка, от шкафа во все стороны полетели щепки. Номер секреташа неизвестного клуба акробатики открыла рот, хотела выругаться, но глянула в глаза Соболева и сникла. тихо продиктовала номер, соврав последнюю цифру. Матвей запомнил щелчки номера набирателя, когда она звонила. Не подав виду, он подошёл к блондинке и прикосновением пальца к сонной артерии погрузил её в сон. Вышел из здания спокойно, никто за ним не следил, никто не ждал. Спустя полчаса через компьютер на квартире удалось установить адрес по номеру телефона от Чакова. А ещё через полчаса Матвей объехал на машине двухэтажное здание с зарешечёнными окнами, прячущиеся за высоким проволочным забором